Глава 2. Больше чем полгода тому назад весной от Феофана Павловского ушла жена Зинаида. Она и раньше за 15-летний срок совместного их проживания уходила уже не раз. Но то были просто ссоры, у кого их не бывает в семейной жизни. Тем более далеко идти не надо, а Зинаидина мамаша, то бишь драгоценная теща его, жила через пять домов по деревенской улице воду брали из одного колодца. Феофан подходил утром к тещиной калитке, покашливал и требовал «Зина, выйти Зинаида пару минут помалкивала, выдерживала паузу, мол «Поклянч подольше, поклянч». А затем выглядывала с недовольным видом в окошко. «Ну что, не обшалелась еще?» — спрашивал ее Феофан. Зинаида махала на него рукой и совсем уж незлобно ругалась и возвращалась. На этот раз она не вернулась, и Феофан запел Получилось все до того обидно, что зазывать жену обратно ему и самому не захотелось. Той весной Феофан построил самолет. Он строил его долго, всю зиму. Таскал сарай фанеры, алюминиевые трубки, гайки, разобрал мотоцикл. Якобы временно снял мотор, объяснил, что потом поставит на место. Но Зинаида знала, все, нет у них больше мотоцикла, раскурочен. «Да восстановлю я эту холомейду, наездься!» «Не возникай ты», — заверял Феофан. Но больше всего ее раздражали разговоры и возня супруга вокруг этого самолета. Каждый вечер после работы на кузнице Феофан часов до 10 11 ковырялся в сарае. Доносились оттуда то скрежет, то виск дрели, то тюканье топора, не говоря уж о выходных. Надо бы то другое по хозяйству, а мужик все там, в сарае. Перед сном хлебнет ложку супа и нет, чтоб о чем дело в семейных, так нет. Зеин. — Скоро в Архангельск полетим. — Полетим, а? — Я вот шарахну сейчас, и ты полетишь с кровати, змей, — злила Зинаида. — Лётчик тоже выискался. Феофан держался миролюбиво, скандального тона не поддерживал. Ещё Зинаиду раздражало всёобщее внимание всё сильнее с каждым днём стискивающий их дом. Куда ни сунься, в магазин ли, на фермуле бабы лезут с вопросами. — Как там лётчик «Ой, не улетел и шо гляди зин махнет крылами кличка летчик крепко прилипла к феофану как только деревню узнала что он строит самолет его и в глаза так называли и он не обижался ковырялся в сара и никого туда не пускал дожди наиду ее это бесило а народ в особенности мужики на рабочих перекоррах до да вечером в клубной бильярдные схожие за табачного сумерку с крутой парилкой терзали ему ссорили один и тот же вопрос хотя и по-разному поставленной. Что же будет дальше? И сходились все в одном и том же. У Павловского теперь точно сидит гвоздь в одном месте, от отчего ему самому и не сидится, отчего и прыгает он от одного дела к другому. Но руки у него растут именно оттуда, откуда нужно, да и глава работает справно. Дождались. В один мартовский вечер Феофан заглянул к своему старому дружку-трактористу Пашке и попросил подогнать на следующее утро трактор к его сараю, да чтоб с пеккой, прицепом в виде листа железа. Как вышло, неведомо, но об этом сразу же стало известно всей деревне, и на другое утро народ вывалил на морской берег, туда тракторы и привез Феофанин самолет. Впрочем, назвать это так сооружение... Человеку, мало знакомому с авиацией, было бы сложно, самолет был необычен. Продольные поперечно алюминиевые трубки, непомерно широкие размашистые фанерные крылья, а внизу под крыльями висел мотор, свыкованный самим Павловским лопастью. кабина как таковой не было, спереди и трубок закреплены были фанерные сиденья до да руль, до да ветровое стекло, снятое опять же с вышеупомянутого мотоцикла. Утреннее солнце всходило над белым льдом, сковавшим море почти до самого горизонта. В воздухе летали и скрились острые хрустальные иглы. Морозец разбил, расшершавил снежную поверхность на миллиарды кристалликов. Солнце отражалось в них множеством разноцветных лучиков, которые стреляли по лицам людей. Те щурились и гляделись под ладони на самолет и феофана. Среди толпы была Зинаида. Самолёт вся эта возня вокруг него были у неё как кость в горле, и видеть она его не хотела. Но по странной, никем непонятной понятной, необъяснённой пока женской логике она всё же пришла. Ей не хотелось, чтобы её самотошный муж куда-то взлетел, это было бы слишком. Ну, а случай взлететь, кто знает. Может, прощены бы мы были и расхристанный мотоцикл, и многое другое. Он завёл мотор, сел в кабину и взялся за штурвал. На толпу и не глянул, только прихлопнул правой рукой шапку и втянул голову в плечи. Мотор стучал какое-то время ровно, потом взревел, как остервеневший псина, отчего несколько робевший передний ряд отпрянул назад, и самолет побежал по льду. Все скорее, скорее, двадцать сажений, пятьдесят, пора бы взлетать. Но самолет не взлетел. Он добежал до первого жаропака и врезался в него левым крылом. Его резко развернуло, качнуло... Правое крыло отвалилось. феофан отбросила метров на пять, и он зарылся в колючей снежной замете. Толпа ахнула, рванулась к нему, но Павловский встал сам, поднялся со снега и нахлобучил на голову шапку, ни на кого не глядя, побрел домой. Там, не раздеваясь, бухнулся на кровати молча слушал Зинаидины причитания и сборы. Она опять уходила. Феофан не стал уговаривать ее, зная, что бесполезно, но вечером предпринял попытку наладить отношения. На случай мирного исхода купил маленькую и потопал к тещиному дому. В дом заходить не стал, звякнул щеколдый на калитке. — Зина, выйдь, — попросил он. Жена на этот раз не заставила себя ждать, через полминуты уже была на крылечке видно, знала, что разговор предстоит. — Уйди, заразина, чтоб духу твоего! — крепко повысила она голос, и Феофан попытался сразу встрять, чтобы расслабить обстановку. — Понимаешь ты, элероны у меня не сработали, да и угол у крыльев не так немного рассчитан, высоту не набрать было. — Башка у тебя не сработала, а не эти. — Как их? Зинаида мало разбиралась в авиационных терминах и поэтому перешла на более привычные бытовые. Сделала скорбное лицо и закачала головой. — Это я сколько годиков с дуриком маюсь, а? — Верно говорят. — Гвоздь у тебя в этой самой посмешище из меня сделал где мотоцикл зараза а да он же старый был зин все равно лучше б ты пропил его чем вот так кокнуть о чем же лучше то удивился такому повороту феофан меньше бы люди смеялись зинаида схватила пустое ведро стоявшее тут же рядом на крыльце видно припасенное кинула им феофана ведро не долетело но забрянчало на всю деревню уйди с глаз крикнула жена вслед разговор не получился Если крепко запил